Глава двадцать седьмая. «Помоги!» Княжна, казалось, была не в себе. Лисьяры, подоспевшие к нему на помощь Малюта, помогли ей дойти до дома, усадили за стол. Пока Малюта суетился с водой, чтобы напоить девушку, аптекарь пытался взять в толк, о чем она говорит. «Я не знаю как, но она, сварок всемогущий, как страшно!» Она вцепилась в поданный дымовым ковш припав к нему губам, жадно пила, обливаясь и захлебываясь. Малюта и Лисьяр, наблюдая за ней, только настороженно переглядывались. Когда девушка напилась, домовой принял у нее из рук ковш, отметив, как дрожат руки гостья, многозначительно поднял бровь и вздохнул, кивнув хозяину. «Ну, теперь скажешь». Тот нетерпеливо поторопил гостью. «Что приключилось с тобой?» Девушка твердо посмотрела на него, Сжала кулаки так, что побелели костяшки худеньких пальцев. Лисьяр хмурился в ожидании. Не дождавшись, спросил строго. «Ты зачем золотые жилы украла?» Княжна в одно мгновение перестала дрожать, отпрянула. Глаза у нее округлились, щеки и шея покрылись красными пятнами. В глазах промелькнуло и тут же погасло смятение, сменившись решимостью. То, что ее разгадали так быстро, было ей даже на руку. «Жилы. Так вот, что это было». Она медленно, будто через силу, втянула носом в воздух. «И не украла я. Оставила плату». Они одновременно, не сговариваясь, посмотрели на все еще лежавший на столе кошелек. Княжна напомнила. «Я просила о помощи. Ты отказал. Я взяла то, что должно было помочь. Совсем немного». «Семь флаконов?» — отметила лисьяра и приподнял бровь. «Это немного, по-твоему?» «Хороша, княжна». Нежданна кивнула, соглашаясь. «Семь флаконов, все так? Но я заплатила за них с лихвой!» Аптекарь потемнел лицом, ноздри хватали воздух, взгляд стал жестким, раздраженным. Он терял терпение, был зол и едва сдерживал себя, чтобы не схватить девчонку и не церемонясь вытрясти из нее всю правду. «Ты их кому-то отдала?» Девушка сперва покачала головой, Потом кивнула, отозвавшись. «Я напоила ими маму». «Напоила?» Лисьяр недоверчиво скривился. Он помнил, как золотые нити никак не превращались в жидкость, и выпить их было невозможно. Он озадаченно стал ждать ответа. Девушка кивнула. «Да, только я ждала, что ей станет лучше. Ей вроде бы и стало лучше. Она встала. А потом...» княжна замолчала не желая воскрешать в памяти то что произошло позднее аптекарь между тем склонился к неждане прошептал настойчиво и девушка кусала губы и отводила взгляд в груди юноши на мгновение отключив разум вспыхнула ярость и он схватил девушку за плечи встряхнул ее домовой возник рядом положил руку на плечо хозяина и будто забрал часть его гнева принял на себя Взгляд юноши стал светлее, руки разжались. перепуганная девушка пролепетала. И эта золотая жидкость превратилась в дым, и мама вдохнула его. И даже те склянки, что были запечатаны, они открылись сами. А жидкость внутри тоже обратилась в дым и тоже к маме. По неровной, избивчивой речью Лисьер понимал, что они подходят к главному. Именно оно привело девушку в его дом с повинной головой. Он даже в глубине души примерно понимал что там случилось книги не стало плохо. мара предупреждала что чистой акханду употреблять нельзя. он сам видел что происходило с жуками и букашками над которыми он ставил опыты накануне все они погибли в мучениях обратились в прах проводить опыты над живыми людьми он не смог или просто не успел а тут само проведение помогло ему узнать дальше что было дальше Проигнорировав на этот раз предупреждение домового, он схватил девушку за руку, сдавил запястье. Девушка смотрела на него остекленевшими от ужаса глазами. Присмотреться, и можно было увидеть на дне их то, что она пережила. Сперва она стала задыхаться, потом ее рвало, а потом она превратилась в какого-то жуткого зверя. Девушка зажмурилась, прогоняя от себя видение матери. Но аптекарь сжал запястье еще сильнее, заставив девушку очнуться и заговорить быстро-быстро, захлебываясь собственным страхом, таким живым и реальным. Только когда она замолчала, обессиленно опустив голову на грудь, Лисьяр отпустил ее руку. На запястье остались синевато-красные кровоподтеки от его пальцев. Аптекарь смотрел в пустоту. «Значит, если использовать ее в чистом виде, то человек обращается в Мару». За его спиной рассыпался сухой, будто горох, смех. Это жениться!» Лисьяр обернулся. В углу к их разговору внимательно прислушивалась плененная Мара. Переспросил. «Жениться?» «Мать всех Мар! Вечно голодная нежить, которая не успокоится, пока не уничтожит самую свою суть!» Пленница тихо смеялась. Ее глаза загорались все ярче. Шепот становился все мстительнее. «Она всех вас убьет. Она идет сюда. Я чувствую ее запах. Запах свежей плоти, еще липкой и пропитанной горячей человеческой кровью». Аптекарь посмотрел на Неждану. «Это правда?» — Эта тварь идет сюда? — девушка всхлипнула. — Я не знаю. Я почти загнала сабушку убегая от нее. В ушах все еще стояло душное дыхание жницы, ее рык, хруст веток и сломанных стволов молоденьких берез и тяжелый бег жуткого монстра за спиной. Аптекарь перевел взгляд на домового. — Надо убираться. Мара истерически захохотала. — От жницы не убежать. «Она вышла на охоту». Но юношу было так просто не испугать. Он решительно засобирался, бросил небрежно. Это мы еще посмотрим. Он направился к полкам со снадобьями, сгребая их без разбора, запечатывая тайным словом то, что не умещалось с собой. Склянки исчезали с полок, оставляя за собой ветхую паутину и пыль. За всем этим он вернется позднее, когда станет безопасно, в том числе за собранные Акхандой. Поставив на стол старую деревянную шкатулку с металлическим ободом, скомандовал домовому. «Забирайся, переезжаем». Малюта кивнул, но сперва бросился собирать сухари, воду в дорогу, бросая все в заплечные мешки, по одному для книжной с аптекарем, отсыпав в кулек и сунув в мешок девушки чуть больше кореньев и целую головку пережженного сахара. Пристроил в него вяленого мяса, огниво гниво убрал лисьяру. Их торопливые сборы под хохот и шипение мары внезапно замерли. Натянувшийся вдоль оврага тропе послышался шум. Малюта и Лисьяр переглянулись. Дымовой, прикрыв глаза и вобрав в себя воздух, будто попробовав его на вкус, прошептал. «Чужие, Лисьяр. Из города. Конные. Семера». Лисьяр побледнял. «Быстрее! Малюта, живо в шкатулку!» Схватив то, что уже было готово, Алисьер взял неждану под локоть, увлекая за собой к выходу и одновременно натягивая на плечи кафтан, мешок и наматывая вокруг плеч капюшон. «Я задержу их». Малюта остановился посреди дома, в глазах плескался страх пополам с надеждой. коли увидят они, что дом пуст, что ни тебя, ни меня нет, сразу поймут, что ты виновен в смерти княгини и не сдобровать тебе. А я скажу, мол, в лесу ты, на заимке. Мне они ничего и не сделают» а ты к еге сходи. Эти твари из кож его царства по ее части. Мара захихикала, что-то забармотала, но неразборчиво. Я вернусь за тобой. Лисьяр мрачно кивнул. Топот лошадей становился все ближе, времени на раздумье не оставалось. Зато он вовремя вспомнил о своей пленнице. Ринулся к Маре, схватил клетку и снял с крючка. А прокинув, вытряхнул Мару в короб, щедро сдобрив его крышку поваренной солью. «А вот тебя тут точно никто чужой не должен видеть», — кивнул княжне. Та, прижав кулаки к груди, наблюдала за его приготовлениями, и глаза ее все больше округлялись. Он протянул ей руку. «Ты идешь?» — спросил, выводя ее из оцепенения. «Или желаешь предстать перед княжьим судом за убийство матери?» Его узкая ладонь в ссадинах и ожогах подрагивала от напряжения. «Ну же!» — девушка вложила свои пальцы в его руку, и тут же была с силой выдернута на крыльцо. Увлекаемая стремительным аптекарем, она спрыгнула с крыльца, спотыкаясь о камни и обивая носки сапог, и юркнула в ближайшие кусты. Не разбирая дороги, она бежала за юношей до ломоты под ребрами, даряби в глазах. Видела только его спину и темнеющий лес. Слышала голоса за спиной. Где-то там, где была калитка к дому мага, но все звуки быстро остались позади. «Не могу больше». Девушка рухнула на колени. Лисьяр, так назвал аптекаря домовой, как слышала нежданно, несколько шагов протащил ее за собой, выпустил руку и с раздражением отметил. «Бежать надо!» Княжна подняла вверх указательный палец. «Я больше не могу и шага ступить. Мгновение. Прошу». Лисьяр застыл рядом. Напряженно вытянувшись, вслушался в лесные шорохи. Откуда-то потянуло дымом, над кронами поднялась сперва тонкая, затем густая струйка дыма. Примерно там, где стоял его дом. Сердце сжалось от тоски и догадки. Резко выдохнул, отошел от девушки и, прислонившись спиной к старенькой березке, скрестил руки на груди. Малюта прав. Единственный, кто может знать, что делать с сожницей, — Ега. Только не станет она ему просто так помогать. Да и он ни за что не пойдет к ней в услужение. В голове стало муторно, перед глазами потемнело. Лесные запахи исчезли, уступив чужим, незнакомым, приторно сладким до тошноты, до одури, бросила в холодный пот. В коленях появилась слабость, а между лопаток холодным покрывалом пролегла испарина. Что это? Аптекарь медленно опустился на землю, пытаясь унять дрожь. Руки перестали слушаться, к горлу подступила тревога, сковав дыхание и вытравив все мысли. В этой вязкой, прогорклой тишине он потянулся к фляжке с водой. Сорвал ее с пояса, рывком откупорил крышку. Сделал небольшой глоток, чтобы смочить горло и выровнять дыхание. Собранная малютой вода смыла муть из головы, заставила мысли проясниться. Взгляд снова отчетливо улавливал очертания знакомого леса, тропинки. Нос улавливал знакомые запахи, а сердце билось ровнее. Он задержался взглядом на скрючившийся у пенька и тяжело дышавшей княжне Вот уж кому в самом деле плохо. На, испей. Лучше станет. Он протянул ей фляжку. За рукавье чуть сместилась оголив голую кожу под браслетом. На ней аптекарь обнаружил пятно, темно-коричневое, с бордовой воспалившейся каймой вокруг темного волдыря. Оно нещадно соднило и источало тот самый тошнотворно-сладкий запах гниения. Одернув руку, он бросил фляжку к нежне, отвернувшись, посмотрел на рану поближе. Но той не оказалось Померещилась. Аптекарь озадаченно изучал то место, где только что видел рану. «Акханда убьет тебя. Я предупреждала», — прошептала Мара из короба. Лисьер сердито покосился на нее, губы растянулись с нисходительной усмешки. «Коле каждой твари верить, то до утра не доживешь». «А сейчас, думаешь, доживешь?» — Мара хмыкнула. Элисьеры сам не знал, но сдаваться не собирался. Прикинув, сколько времени еще надо идти до дума еги он посмотрел на вершину росшего неподалеку дуба, старого и разлапистого, с богатой кроной. Поднявшись, подошел к нему, сбросил с плеч заплечный мешок, бросил тут же в траву. Нежданна, отпив немного из предложенной аптекарем фляжки, наблюдала за ним и медленно приходила в себя. Ее тоже привлек запах гари, который ничего хорошего не нес. Сырость глухого леса, аромат сухого ельника и грибов. «Ты что делаешь?» — спросила, сев наконец и подобрав под себя ноги. Элисьер ее вопроса будто не услышал. Подхватив корзину с Марой… Забросил ее на плечо, а сам подпрыгнув, зацепился руками за нижнюю ветку, подтянулся. Закинул правую ногу, подобрался. Осторожно встал ногами у основания ветки, забрался выше. Потом еще раз и еще, пока не оказался почти у самой маковки. Там, на гибкой и неустойчивой ветке, он оставил клетку с марой, закрепил ее так, чтобы не перевернулось, а на плоскую крышку насыпал пригоршню соли. Хлопнув ладонью по стене, предупредил пленницу. «Будешь вертеться и дергаться, соль просыпется сквозь прутья, и тебя насквозь прожжет. Сваришься в ней заживо, поняла?» И словно в доказательство своих слов, чуть качнул корзину. Несколько кристалликов соли, пробиваясь сквозь плетение, посыпались внутрь. Мара завизжала, неистово забилась внутри. «Не говори, что я не предупреждал». И оставив в таком положении пленницу, Ловко спустился вниз. Там его ждала княжна. Девушка уже поднялась на ноги, поправила заплечный мешок. «Зачем это?» Кивнув на короб, спрятанный между ветками, вернула ему фляжку. Аптекарь отряхнул руки, оправил рубаху из рукавья, натянул на голову, с сползший на плечи капюшон. Взял фляжку и закрепил ее на поясе. Пробормотал с холодной ухмылкой. «Жалко ее?» «А она б тебя не пожалела». Девушка отвела взгляд. С кладбищенскими марами она не сталкивалась и знала об этих тварях слишком мало, чтобы осуждать Лисьера. «Я про то, зачем на дерево посадил». Девушка узнобила. Лихорадочный румянец сошел, оставив на щеках девушки мертвенную бледность. Пытаясь унять дрожь, она обхватила себя за плечи. Лисьер подобрал дорожный мешок, нацепил на плечи. Второй, который несла неждана Подумав, тоже надел себе на спину. Внутри, он указал пальцем на клетку, пояснил отрывисто. Мара кладбищенская. Вся сила ее на земле. Чем выше, тем слабее она. А соль на крышке, чтоб не вздумала опрокинуться с ветки, да и сестер не звала. Все, пойдем, времени нет. Того и гляди, нагонят нас.